Глава 13. Цена спокойствия стратега Херсонес. Таврия. Иоанн Противон, стратиг Херсонеса, взволнованно расхаживал по верхним покоям своего домуса, обращенного окнами к понту Евскинскому. Он только что вернулся с городских стен, откуда взирал на полчище варваров, раскинувших военное становище у подножья города. Два месяца в Феми бушевала война. Варварское войско сожгло и разграбило несколько подчиненных рамеям поселений на побережье. А три дня назад осадила и сам Херсонес. Не сумевшие справиться с врагом, бежавшие под защиту мощных стен города. Отряды херсонесского гарнизона донесли, что варварами, большую часть из которых составляли починакиты, руководили хазарские полководцы. Иоанн подошел к столику, взял кубок, приложился к нему, сделал несколько глотков. Но вместо того, чтобы расслабиться и отвлечься от тяжелых мыслей, будто воочию увидел перед собой презрительный взгляд Хартулария Аристарха, возглавлявшего ополчение. «Люди, посланные тобой за стены города, — «Погибли, старотик!» — доложил ему сегодня хартуларий во время утреннего обхода. «Все девять десятков, Аристарх?» — глупо переспросил Иоанн. «Все до единого. Врагу было известно про наш скрытый ход. Я предупреждал тебя». Отправить воинов в тайную вылазку за стены Херсонеса — это была идея Иоанна. В крепостной стене имелась маленькая калитка, обращенная в сторону моря. За ней находилась заполненная водой балка, через которую шла мощная булыжником тропа — дамба. Вся местность вокруг густо заросла камышом, и со стороны тайный ход увидеть было невозможно. Воинам, скрытно вышедшим из города, полагалось внезапно, в темноте, напасть на врага. Однако варварское войско не понесло никакого ущерба. Триджи же Херсонесского гарнизона полегла в ночном бою. «Но откуда варварам стало о том известно?» — воскликнул стратиг. «Неужели среди нас есть предатель?» «Я бы сказал — осведомитель», — уточнил Аристарх и едва заметно поморщился из-за непонятливости стратега а известно, врагу о том стало. От наших херсонесских иудеев, разумеется. Я же говорил тебе, стратик. Во главе варваров стоят хазары. А хазары основательно готовятся к войне. Ты слушал меня невнимательно. И вот теперь головы наших воинов надеты на варварские копья. От этих слов, пришедших на память. Стратига замутила. Иоанн взял в руки кубок. Он был почти пуст. Иоанн допил и вновь налил себе вина. Весь вечер он провел в храме Петра и Павла в молитвах об успехе своего замысла, а затем не смыкал глаз целую ночь. Но утром его ждал удар. За что Господь опять послал ему испытание Ведь подобное уже случалось с ним. Шесть лет назад Иоанн, Будучи стратегом Фемы Пелопоннес, впервые столкнулся с неуправляемой людской стихией, бунтом непокорных милингов и эзеритов, проклятых склавинов, в прежние времена вторгшихся в западные пределы империи, да так и оставшихся жить на землях древней Элады. Иоанну было поручено пополнить склавинами ряды имперского войска для похода в Лагувардию, Однако подчиняться Милинги и эзериты не желали. Не умевший справиться с бунтовщиками, Иоанн чувствовал себя тогда как Одиссей, чей корабль оказался между двумя жуткими тварями. Только у Иоанна вместо Сциллы и Харибды были с одной стороны непокорные скловины, а с другой — неведающий пощадок подчиненным, бесцеремонный Василев с романа. Иоан тогда писал в Константинополь, просил о помощи в усмирении восставших скловинов. И Роман откликнулся, прислал подмогу решительного Кринита Аротру, железной рукой задушившего бунт. Кринит и стал новым стратегом Пелопонесса. Иоан был разжалован и отправлен в беспокойный Херсонес, то место, куда ссылались все неугодные властям. Иоанн не роптал и даже нашел повод для радости. Он приехал в Херсонес по завершении войны Аланов и Хазар, развязанной романом и затем проигранный им. Аланы с помощью династического брака заключили перемирие с Хазарами и отвергли христианскую веру. Предшественнику Иоанна, Сергию, пришлось тогда нелегко. Но ко времени назначения Иоанна стратигом Последствия той неудачной кампании сгладились. И три года Иоанн жил спокойно, пока в Херсонес не явился гонец от Росского Архонта. Как же Иоанн не хотел сообщать в Константинополь о предложении Архонта Ингера, князя Игоря. Но посол Росского правителя был слишком хитер и намекал на то, что если Иоанн не посодействует Росам, то они обратятся к чиновникам Константинополя напрямую. А разве смог бы Роман отказаться от намерения навредить ненавистным ему иудеям? К тому же в землях, прилегающих к Томаторхе, Касогии и Зихии, добывалось земляное масло, которое ромеи вывозили в Константинополь. Ромейские правители были кровно заинтересованы в этом ценном товаре, из которого изготавливалась горючая смесь для жидкого огня. Изгнать хазар из Томаторхи чужими руками — было крайне соблазнительным предложением для Василевса. Роман никогда бы не отказался от подобного. А узнаю на том, что Иоанн посмел препятствовать донесению столь полезной затеи, стратегу Херсонеса не поздоровилась бы. А Роман непременно бы узнал. Если бы Росом не удалось получить аудиенцию у высших чинов Константинополя, об этом их предложении Роману не приминул бы сообщить Сергий который ныне пребывал в Херсонесе в должности заместителя Иоанна, но все еще притязал на повышение в звании и постстратига. Пришлось отправить в Константинополь весть, а позже — сопровождать императорского Василика Леонтия в Киев. Иоанн чувствовал, что эта новая война ничем хорошим для него не закончится. И как же он был прав? Что он имел в итоге? Росы. Исполнив прошлогодние договоренности, захватили Томаторху и сместили правящую хазарскую верхушку. Зато у него, херсонесского стратега в самом прямом смысле теперь под боком пылает пожар войны. Иоанн на сей раз не спешил сообщать в столицу и просить помощи. Необходимо было крепко подумать, прежде чем составить грамоту, чтобы дальнейшими усилиями Сергия дело не выглядело так, что это он, Иоанн, просмотрел назревающую угрозу, не задобрил починокитов дарами, и потому те перешли на сторону Хазар. Но и затягивать с отчётом было нельзя. Вести о происходящем, конечно же, скоро достигнут Константинополя. Паника, охватившая его, однако была плохой помощницей в деле сочинения достойных оправданий. Иоанн мог думать лишь о том, как его накажет жесткий и деятельный роман. Он лишится не только должности стратига, но и ожерелья, обручей, мантии протоспофария, право сидеть в Ловсиаке и получать ежегодную награду из рук Василевса. А то и вовсе будет насильно пострижен и сослан в отдаленный монастырь. Ни вино, ни молитва не помогали унять отвратительный, липкий страх». В дверь постучали. «К тебе, Эгдик, Никифор, господин», — доложил пожилой слуга. Иоанн еще раз приложился к кубку и спустился в треклиний, где его ожидал гость. Слуги уже накрывали стол для дневной трапезы. Супруга Иоанна, Феодора, обнимала и целовала гостя. Никифор был ее отцом. Рядом с ними... Держа на руках годовалого сына Иоанна, стояла прислужница. Первая жена Иоанна умерла родами еще в Пелопоннесе. Иоанн не сильно горевал об утрате. Архонты Милингов и Изеритов охотно и регулярно присылали стратегу прекрасных представительниц своего народа для наложных утех. Это в какой-то мере изгубило его, заставив проявить излишнюю мягкость в отношении пелопонесских склавинов. Последняя возлюбленная Иоанна, происходившая из этого народа, была даром одного из вождей милингов. Херсонесе Иоанн, подстегиваемый желанием укрепиться связями с местной знатью, вступил в повторный брак, обвенчавшись с дочерью ловкого и влиятельного Игдика, знавшего в Херсонесе всех и каждого. Никифор, к прочим своим достоинствам, на почве был их непримиримых разногласий Еще и недолюбливал прежнего стратега, Сергия. С таким полезным союзником стоило породниться. Тем более, что Феодора была молодой и вполне миловидной девой. Остав стратегу супругой, она уже через год родила ему сына. За свое решение вступить в брак с дочерью игдика Иоанн себя хвалил. Все-таки были ошибки кое-чему научили его. Родница нужна со своими соплеменниками. «Радости тебе, стратик», — приветствовал его тесть. «И тебе, Эгдик», — буркнул Иоанн. «Только поводов для радости ныне не наблюдается. Так же, как и вчера. Есть новости?» «Со стен города нет. Варвары все так же сидят под стенами. Осада может длиться месяцами. Это неприятно». «Но подобное случалось и не раз. Ты слишком переживаешь, любезный зять». «Я переживаю не столько из-за варваров», — мрачно ответил Иоанн. «Однажды я уже познал гнев Василевса и был помилован. Второго раза, боюсь, не предвидится». Никифор оглянулся вокруг и сделал несколько громких хлопков в ладони привлекая внимание присутствующих. «Так, вышли все!» Зычный распорядился Игдик. «Феодора, ты тоже. Забирай сына и ступайте. Нам со стратегом нужно обсудить крайне важное дело». Иоанн задумчиво поглядел на тестя. «Вот для этого я и здесь, возлюбленный мой зять. Помочь тебе». Утром я имел прелюбопытный разговор с Исайей, который, как тебе известно, староста иудейской общины Херсонеса. Как я был прав, убеждая тебя, что не стоит усердствовать, гонясь сей народ прочь? Иудеи могут быть порой очень полезны. И вот что он поведал мне несколько дней назад. Прямо-таки накануне постигшего нас бедствия к Исае приехал один его родич, из Таматархи, заметь. Никифор поднял указывающий перст и значительно замолчал. Он рассказал, что сын Архонта Ингера, который привел росское войско в Таматарху, заверил в своей печати грамоту об изъятии городской казны и отдал ее местному главе. Так вот это расписка, в которой указано, сколько серебряных дирхемов наследник архонта получил от старосты, ныне в руках военачальника варварского войска Хазарина Писаха. И что из этого следует? Сын архонта захватил томат арху и взял все имеющиеся богатства. Разве это странно? Нет. Но странно другое. То, что захват произошел на диво мирно и бескровно. Иудеи, не противясь, покинули Таматорху, отдали казну. Вместо того, чтобы воевать с росами, они пришли воевать с нами. — Ты думаешь, что они сговорились с росами? Иоанн наконец уловил мысль тестя, и его глаза изумленно округлились. — Уверен, — воскликнул Никифор и довольно потер руки. «Эти презренные варвары, язычники, получили плату и от нас, и от хазар. Они как будто выполнили соглашение с Василевсом. Однако мы, как и прежде, воюем с хазарами, они благоденствуют, пожиная плоды своего предательства. Потому мы и не замечали всех этих приготовлений хазар и варваров, по ходу на наши земли. Они происходили в строжайшей тайне. Тем не менее, Хазара обо всем знали. Знали, что росы нападут на них. Знали, что они действуют по нашему наущению. Потому и пошли воевать с нами. И не силами Ларисиев, а руками починокитов. «Ты сам рассказывал мне, мой дорогой Иоанн, Что цель архонта Ингера это продление торгового договора. Для того он и старается. Леонтий пообещал ходатайствовать за него, если росы захватят Таматарху и изгонят иудеев. Но защищать Хирсанес росский архонт не обещал. Вот так. Но неужели росский архонт не сознаёт, что ему не добиться продления договора, если его предательство обнаружится?» Сомнением спросил Иоанн. Подобный его поступок с трудом согласуется с законами логики. «Какой логики ты ждешь от варвара, мой дорогой?» Никифор развел руками. «В своей исступленной жадности они не видят дальше собственного носа. Ты, как никто, знаешь нрав этих диких народов. На что, скажи мне на милость, Рассчитывали те скловины, которые бунтовали против тебя на Пелопоннессе. Неужели верили, что сумеют навязать свою волю империи? Пусть они и крещены, в отличие от русских язычников, но они недалеко ушли от последних. Наглые, жадные, вероломные существа. «Да, верно», — задумчиво проговорил Иоанн. Но как нам убедить в том романа? Прежде всего, нужно понять, чего хотят хазары. По моему разумению, они не слишком усердствуют в своей попытке захвата. Как будто чего-то ждут. Константинополь жаждет утверждения о здешних землях. И его не тревожит судьба подданных, которые страдают от его ненасытного честолюбия. Столько лет мы с трудом сохраняли равновесие и с Хазарами и с Варварами. А Роман стремится нарушить его и тем самым ставит нас под удар. Хазары тоже понимают это, и, думаю, они хотят былого равновесия не менее чем мы, херсониты. Нужно отправить Хазарам человека для переговоров. Иоанн некоторое время раздумывал. Потирая подбородок, едва усмирившееся волнение вновь охватило его. «Я должен пойти к ним сам», — через силу молвил он, побледнев. «Разумно ли это?» — встревожился тесть. «Самолично отдаться в руки врагу. А если все не так, как мы с тобой сейчас предположили, разве тебе неведомо? «Как беспощаден нынешний хазарский каган к христианам. Ты подвергнешь себя немалой угрозе. А твоя семья, малолетний сын и молодая супруга, нужно ли подобное геройство?» Василевс оценит мой поступок. «Роман любит, когда его подчиненные не щадят себя», — вздохнул Иоанн. Ореол Геройства добавит убедительности моему посланию в Константинополь. Следующим утром, в сопровождении своих воинов и охраны хазарского полководца, Иоанн направился в шатер Песаха. Под натянутыми на наводкнутые в землю колья полотнищами ткани и шкур, блестя намазанным жиром против насекомых телами, сидели варвары. Они провожали проходящего мимо Иоанна с насмешливым любопытством. Грубые замечания и вспышки смеха летели в спину стратига. Пахло человеческим и конским потом и навозом. Солнце палило нещадно. Но вот, наконец, они добрались. Слава богу, что надетых на копии голов по дороге Иоанну не встретилось. Хазарский воин откинул полок. Спросил что-то на своем языке. И, получив позволение, жестом предложил Иоанну войти. Едва живой от утомления и волнения стратик шагнув в полумрак воинского жилища. Хозяин его восседал в глубине шатра на ковре, держа в руках чашку с дымящимся напитком. Перед ним на низком столике были расставлены блюда с яствами и кувшины. У ног Хазарина лежал меч в украшенных золотыми накладками ножных. Рукоять меча тоже была выполнена из золота. Несомненно, очам Иоанна предстал главный человек в войске противника. «Хайре! Булшицы, Песах! Меня зовут Иоанн. Я стратик Фемы Херсонес». Ни тени удивления не промелькнуло на широкоскулом смуглом лице Песаха. Ему уже доложили, сколь знатный переговорщик к нему явится. Хазарин повел рукой, предлагая подойти. Ноги Иоанна погрузились в мягкий вор с ковра. Стратик метнул взгляд на писаха. Булшица был бы санок. Иоанн нагнулся, чтобы снять сапоги. Не разувайся», — сказал писах на рамейской молве. «Садись к столу. Будь моим гостем». Иоанн сел, скрестив ноги по степному обычаю, Сидеть в таком положении было крайне неудобно, но приходилось терпеть. «Чего ты хочешь, полководец? Назови цену». «Экий ты быстрый», — рассмеялся Писах. «Угостись сперва. Выпей травного настоя из железницы. Эта волшебная трава укрепляет тело, решимость и способствует мужской силе. А ты плоховато выглядишь, стратик». Писах собственноручно налил из серебряного кувшина ароматный горячий настой чашу и протянул ее Иоанну. Не бойся, я не мыслю травить тебя. Ухмыльнулся писах, заметив настороженность на лице Иоана. Мне нет в том выгоды. А ты хорошо говоришь по-рамейски, заметил Иоанн, принимая чашу из рук хазарина. Да. Это одна из причин, по которой я возглавляю войска, пришедшее в Таврию. Уверен, что ты имеешь и много других воинских достоинств. Пробурчал Иоанн. Твои люди лихо разрушили все наши поселения на побережье. Когда-то это побережье принадлежало Каганату, заметил Писах. Да, но до того им всегда владели Рамии. Парировал Иоанн. «Не будем меряться древностью и мощью держав. Оба наших народа могли бы мирно ужиться на землях Таврии. Все равно здесь слишком много варваров, которые не подчинятся ни вам, ни нам». Писах поморщился. «К примеру, черные болгары. Они не подчиняются империи, но они одной с нами веры. Стратик». «Ты не в том положении, чтобы горевать о них». Иоанн промолчал, удержав вновь готовый сорваться вопрос «Чего ты хочешь?». Писах на сей раз предупредил его нетерпеливое недоумение. «Я назову тебе сумму. Она не будет чрезмерно большой. Ты заплатишь ее, не напрягаясь. Но мне нужно еще кое-что». «Надеюсь, о русских варварах ты не станешь сожалеть, Тротик». «Нет». «Прекрасно. Ведь они вероломные предатели. Сговорились с вами против нас, а затем с нами против вас». Опять рассмеялся Писах: «Чтобы наши приготовления к войне остались незамеченными, нам пришлось нанять починокитов и некрещенных болгар». «У тебя есть доказательства того, что росы предали нас?» «Конечно, дорогой стратик!» Хазарин стукнул с себя ладонью по бедру. «И я даже готов отдать их тебе!» «Это какая-то вещь или свидетель?» «Это грамота!» «Вот, погляди!» Писах развернулся, из-за спины достал торбу, вынул из нее свиток Харатии с вислой печатью. «Вероятно...» Это была та самая расписка, о которой говорил Никифор. «Грамота писана иудейскими письменами. Ты вряд ли умеешь их читать. Я переведу». Грамота оказалась лаконичной. Халек, Мали Крусии получил от Парнаса Самкерца, Исаака Барсамуила, Дерхемы. Была указана сумма изъятого. Под ней собственной рукой княжеч начертал своё имя по-скловински. Эти буквы Стротик узнал и даже сумел прочесть. Он немного учил письмо скловинов в пору своей жизни на Пелопонессе. «И всё?» — разочарованно удивился и он. «Непонятно, за что получил, когда». «Этого достаточно, дорогой Стратик. Остальное зависит от того, насколько убедительным будешь ты. Песах ткнул пальцем в сторону Херсонита. Я думаю, что в Константине с радостью назначат росов виновниками потери побережья Таврии. Но ведь росы захватили Таматорху. Вы оставите им свой город? Они уйдут. Главное, чтобы ворота желанного Константинова торжища захлопнулись перед ними. А если росам будет того мало, мы закроем им пути на Гурган. Что они станут делать без своей меховой торговли? А еще мы станем беспокоить их пограничные земли, отвлекать воинские силы от их главного врага. От вас, Ромеев. Я понял, что Гаганат старается натравить росов на нас. Но я не хочу, чтобы росы пришли в Таврию. Нам бы от нынешней встречи с вами оправиться. Я тоже не хочу того, стратик. А еще я не хочу, чтобы пострадали мои единоверцы в Киове. И все это в твоих руках, Иоанн. Что я должен сделать? Составишь грамоту для Кагана Ингера и отправишь ее в Киеву. Сейчас я поведаю, что тебе нужно будет донести до Росского Кагана. То... О чём, по разумению Писаха, Иоанн должен был написать в грамоте, предназначенной для архонта Ингера? Не пришлось стратегу Херсонеса по душе. А если я откажусь? осведомился Иоанн, выслушав условия хазарского полководца. Стратег, стратег. О чём ты вообще? с сожалением молвил Писах. Ты сейчас в моих руках, «Я не столь благодарен, чтобы отпустить тебя. Откажешься и более никогда не увидишь молодую жену и сына. И ты это прекрасно понимаешь». «Потому и пришел сам. Подружиться со мной, а не погибнуть геройской смертью». Писах как бы невзначай погладил ладонью рукоять своего кривого меча. «Верно». Наблюдая это исполненное любви касание смертоносного оружия, Иоанн нервно сглотнул. Верно, булшица, я пришел подружиться с тобой. Когда ты отпустишь меня, я напишу письмо и приложу улику. О, коварный стратик! Песах вновь разразился смехом, а Иоанн подумал, что травяной настой уж как-то слишком сильно веселит хазарского полководца. «Улику я тебе не отдам. Не обессудь. Ты получишь ее лишь после того, как из Константинополя придет ответ на твое письмо. И в том ответе будет сказано, что росы изгнаны с торжища. «Ты не представляешь себе, сколь волокитны столичные чиновники», — ответил Иоанн, и голос его впервые с начала их разговора зазвучал с уверенностью. Сейчас он точно знал то, о чем говорит. Если у них в руках не будет доказательства вины Росов, вряд ли кто-то из них найдет в себе смелость что-то решать. Боюсь, нам придется ждать ответа до будущей весны. И время сыграет не только против меня, но и против тебя, булшицы. Писах задумался, прищурила без того узкие и темные глаза, не спеша отпила из чаши. «Если расписка Халега ускорит дело, я готов отдать тебе ее, стратик. Но взамен ты погостишь у меня вплоть до получения ответа от Константины». «Ты не заскучаешь, Иоанн?» Хазарин вкрадчиво улыбнулся. «Я буду подчивать тебя вкуснейшими яствами и присылать к тебе в шатер самых ласковых жен». Стратик думал недолго. Раз уж он добровольно надел маску мученика за дело мира и покоя империи, он останется заложником в стане врага. «Ты столь гостеприимен, булшицы, что я не могу тебя покинуть». Иоанн оцелютовал чашей с травным напитком. «И столь убедителен, что я тотчас сяду за письмо. Но мне надо отдать его надежному человеку и к дику Никифору, моему тестю» тому, кого я хочу просить отвести письмо в Константинополь. Однако он не придет к тебе в гости, полководец, если ты не дашь залог своих людей». «О том не волнуйся, стратик». Писах махнул свободной рукой. «Я отправлю своих людей в Херсонес. Твой тесть придет в мой шатер, и ты самолично отдашь ему письмо. А еще он приведет с собой с Херсонеса». Иван задумался. «Аристарха, этот человек сопровождал нас в Киеву прошлым летом. Ведь это за него ты просил, булшицы?» Стратик многозначительно посмотрел на Писаха. «И это о нем я буду писать Архонту Ингеру из Киевы? Или лучше...» Иоанн вновь задумался. «При Свитеру Григорию, другу Архантисы Эльги». «Этот Аристарх, твой враг?» Усмехнулся Хазарин, глядя на Иоанна с любопытством. «Ну что ты? Ничего против него я не имею. Ты попросил его как часть платы за мир в Херсонесе и обещал не причинять ему вреда. Я поверил твоему слову и, к тому же, был не в том положении, чтобы выбирать. Вот и привел его к тебе. А для чего, зачем, я знать не знаю». И он пожал плечами и вдруг поймал себя на том, что, подобно Хазарину, говорит насмешливо и непринужденно. Стратик прислушался к себе. На сердце у него было, на удивление, легко и спокойно. Может, травный напиток действительно укреплял решимость? Забирай его, полководец, и надеясь, что он не доставит мне хлопот в будущем. «Охотно избавлю тебя от нежелательного человека». Писах ответно приподнял чашу и отпил. Иоанн быстро написал записку Никифору, а после, ощущая небывалое вдохновение, принялся за сочинение письма в Константинополь. И вскоре оно было готово. Стратик изложил всю историю предательства росов, оправдал недогляд за военными приготовлениями печенегов, Проведенными под пристальным надзором Хазар, и не умолил своих заслуг в нелегком деле достижения взаимных договоренностей с Каганатом. Фема Херсонес понесла урон, но подобное в полном мятежных народов краю, как справедливо заметил Никифор, случалось и ранее. В конечном итоге каждый остался при своем. Ну хорошо, пусть не при своём. Хазары остались в выигрыше но зато деяния вероломных росов преданы огласке. И Херсонес, главный ромейский город в Таврии, не подвергся разрушению и разграблению. И в этом немалая заслуга Иоанна. А отступные — это вещь очевидная в подобном положении и вполне понятная для столичных бюрократов. Империя привыкла платить за свое спокойствие. Стратик немного тревожился о том, что изложенное им в донесении недостаточно просто и однозначно объясняет случившееся. Пусть Никифор обвинял Россов в отсутствии логики, и Иоанн точно знал, что в действительности было не так. Эти нехристи, несомненно, жаждали богатства империи, но дураками они не были, это очевидно. Довольно вспомните русского архонта Ингера и Архантису Ельгу, вдруг заговорившую на языке ромеев. Молодая красавица не только Иоанна поразила, но и опытного Леонтия очаровала. Однако чиновники из Константинополя гораздо более разумным посчитают поверить в предательство росов. Каким бы ни был Иоанн, но он — рамей и христиан, а значит, такой же, как они — свой, а росы — чужаки, язычники и барвары. Подумав об Архантисе из Киевы, Иоанн вдруг ощутил легкую грусть. Жёны Склавинов, конечно, очень хороши собой. Глядя на голубые воды Понта, сменя на Домуса за чашей вина, Иоанн порой с ностальгией вспоминал глаза своей подруги из милингов. Но он и пострадал когда-то из-за несговорчивости этого народа. И ныне возмездие свершится. Ведь росы. Это те же скловины Константинополь. В жаркий день летнего месяца августа сотник городской стражи Ефимии вышел из здания ведомства епарха, держа в руках писаный от имени городского главы Петра приказ о проверке складов русских торговцев. Дело было поручено именно Ефимию по той причине, что часть подчиненных ему отрядов городской стражи следила за порядком в предместье, в котором проживали русские купцы в Константинополе. По сведениям знающего всех и вся в торговых кругах ромейской столицы Петра, у русов тайно хранились запрещенные к вывозу из империи драгоценные пурпурные ткани. Приобретать их русские купцы могли лишь по разрешению самого эпарха и в ограниченном числе, которая, по словам Петра, Росы мошеннически превысили. Ефимий с отрядом стражников покинул пределы городских стен и берегом моря направился в сторону монастыря Святого Мамонта, рядом с которым мы проживали на Рамейской земле, приплывавшей в Константинополь для торговли росы. Отдавая приказ о проверке росских складов, Петр многозначительно вздыхал и указывал пальцем куда-то наверх, говоря Ефимию, Что оттуда пришло распоряжение изгнать россов из Константинополя, а ему Петру было поручено обставить все таким образом, чтобы изгнание прошло на законных основаниях. Ефимий вступил в пределы роского предместья: кроме жилых домов, для купцов и кормчих получше, для челядей и гребцов похуже, и всяческих подсобных помещений бани мастерских. Рамеи предоставляли росам склады и собственную гавань с причалами. Пищу для торговых гостей и челяди готовили в трапезных монастыря. Все расходы на содержание русских торговцев оплачивала государственная казна, а народу из России ежегодно пребывало не менее трех сотен человек. Вот потому росы и держались за торговое соглашение с ромеями руками и зубами. Причувствуя грядущие неприятности, Ефимий решительно направился к помещению склада. Оно, разумеется, охранялось русскими войнами, и Ефими прекрасно знал численность варварской стражи. В его отряде людей было больше, но сердце все равно неприятно сжалось. Открывайте! грозно крикнул Ефимий, указав на двери склада. Что случилось, сотник? спросил по-гречески один из охранников. «Предписание епарха Петра. Велено вас проверить. Открывай!» — рявкнул Ефимий. «За ключами надобно сходить», — ответил, нехорошо прищурившись, второй из стражей по-славянски, а первый, говоривший перед тем по-ромейски, пожал плечами, будто не знал, как перевести. Ефимий недовольно нахмурился. «Ключ! Ключ!» Повторил стражник, изобразив пальцами жест, сопровождающий открывание замка. «Иди», — позволил сотник, — «но вместе с тобой пойдут мои люди». Долго ожидал Ефимий, когда варвара принесет ключ. Росы сидели в тени и что-то пили из кувшина. Арамейские стражники стояли перед дверями склада прямо под палящим солнцем и обливались потом. Ефиме уж хотел было отправить подмогу, но тут на дорожке, ведущей к складу, показался Рос и отправленные с ним рамейские стражники. «Звиняйте, поробки!» — завалился в щель. «С трудом сыскал!» — насмешливо сказал Рос непонятные рамеем слова, вертя в пальцах ключ. Ефимий глядел на него с напряженным подозрением. Слов-то он не понял, но шутовскую интонацию оценил и был готов к какой-нибудь дерзкой выходке варвара. Но тот ничего плохого устраивать не стал. Отомкнул замок, распахнул дверь и повел рукой в приглашающем жесте. «Прошу». Рамеи вошли в помещение склада. Внутри было довольно светло. Под потолком располагались узкие окна, забранное решетками. Ефимий огляделся, увидел место, где были сложены ткани, и сделал своим людям знак отыскать требуемое и пересчитать. Спустя некоторое время нелегальный товар был найден. «Почему так много?» Холодно осведомился Ефимий, указав на отрезы пурпурной ткани, раскинутые поверх ткани более дешевых. Росы пожали плечами, будто бы ничего не поняли. «Вам позволено было купить столько!» Ефимий, чувствуя себя мимом, ткнул указательным пальцем в драгоценный пурпур и на пальцах же показал число. «А вы купили столько!» Ефимий сделал всеобъемлющий жест руками. «Прям как на рыбалке!» — хмыкнул ходивший за ключом роз. «Наместник Пётр разрешил нам?» Заговорил вдруг вспомнивший ромейскую молвь охранник. «Спроси у него, сотник!» «Ты врешь, Рос. Закон гласит, что продавать пурпурную ткань позволено лишь вести опратам. Эпарх Пётр не имеет права изменить закон». Ефими говорил холодным, уверенным голосом, но в глубине души он знал, что росский воин не обманывает его. У Эпарха, конечно, везде имелись глаза и уши. Сами же члены корпораций зорко следили за соблюдением закона. Трепезиты хватали диких менял. Вофры выслеживали тех, кто продает краденных коней. Аргиропрат наблюдал, не ведут ли торг драгоценностями женщины. Эпарх мог узнать о том, что Роса закупили драгоценную шелку ткачей напрямую в обход корпорации торговцев. Но знать не значит наказать. Пётр до поры покрывал незаконное деяние, наверняка свершившееся с его хорошо оплаченного молчаливого согласия. Ефимий все это понимал, но лезть в сомнительные дела Эпарха не собирался. Сотник вздохнул и отдал приказ. «Ткани изъять, а нарушителей под стражу». Стражники двинулись к охранникам роскового склада, но те и не подумали безропотно уступать людям Ефимия, и стремительно схватились за оружие. Кто за боевые ножи? Кто за топоры? Константинопольские стражники ответно обнажили мечи. «Вы усугубляете дело, росы!» — крикнул Ефимий. «Сложите оружие, и вы сохраните себе жизнь!» «Слыхали? А вернётся с торга, тады сложим!» «Мы ждем главу нашей корпорации!» Росский стражник, владевший рамейским неожиданно оказался из знатоком торговых терминов. «Взять их!» Завязалась драка. Росы пытались вытолкать ромеев из помещения, но получалось у них плохо. В узких проходах склада сражаться оружием было неудобно, да и старались противники не наносить друг другу тяжких повреждений. Убийство имело бы слишком серьезные последствия в отношении двух держав и обе стороны понимали это. «Братцы, оттесним их от дверей и запрем!» Получив руководство к действию, росы начали решительно пробиваться к выходу, и греки вскоре поняли это. Бой стал жестким и кровопролитным. Несколько человек были повалены на пол, и не все могли подняться, но удача сопутствовала росам. Их было меньше и они сумели подобраться к двери и обороняли ее до тех пор, пока большинство росов не собралось у выхода. Тогда росы стремительно покинули помещение, захлопнули дверь и заперли замок. Снаружи тоже шла битва. Выбравшиеся из склада росы накинулись числом и стали теснить ромеев. «Остановитесь!» — крикнул росский знаток ромейской молви. Перебьем ведь друг дружку. Придёт Адулб и рассудит нас. За ним уж послали. Так, Долян? Так. Прорычал сквозь пыл драки тот самый охранник, который ходил за ключами. По пути он успел предупредить челядь, чтобы бежали на торожище и звали купцов. Долян отшвырнул от себя грека и, утерев пот, отступил к толмачу. Драка стала сходить на нет. Росы и Ромеи сгрудились вокруг своих, принялись осматривать раненых и ждать. Толмач сходил за водой. Вскоре подоспела подмога с обеих сторон. Ромеи из предместия тоже сумели дать знать своим. К монастырю Святого Мамонта подошли две в атаге. Во главе Россов следовал бывалый, неоднократно посещавший Константинополь, купец Адулб. А рядом с ним ступал человек-князя — Любояр. Он был наделен большими правами, но действовал негласно, и потому разговор завёл Адулб. Купец расспросил охрану о случившемся и собственноручно открыл склад. Ромеи с опаской покинули помещение. Многие из них были ранены, они опирались друг на друга. Кто-то вообще не смог идти самостоятельно. Последним из помещения, покачиваясь, вышел сотник Ефимий. Он тоже пострадал. Голова его была перевязана светлой тряпицей, взятой из складских запасов росов. Две атаге встали одна против другой. «Собирай своих людей, Адулб, и выметайтесь из Константинополя!» «Морщась от боли», — сказал Ефимий, — «ткани мы заберем. И пять литр серебра за каждого нашего раненого, как установлено соглашением». День тебе на сборы. И чтоб ноги вашей не было на рамейской земле. «Так вы для того здесь ныне, Ефемии? спросил Адулб. «Чтобы выгнать нас из константинова града?» «Для того», — процедил рамейский сотник. Адулп вгляделся в напряженное лицо рамея, обернулся к Любояру. Тот едва заметно кивнул головой. «На море не погодь. Встречные ветра дуют». Всё же решился поторговаться Адулб. «Мы не выйдем из суда. Дайте нам время, Ефимий». «Твои трудности, Адулб». «Я сказал день». «Ослушайтесь. подойдет войско. Вы будете брошены в темницу и больше никогда не увидите родной России. Ты все понял?» da